Ойсон объяснил крутильщицам, что следует говорить во время работы. С той поры меня перестали вращать во славу бога-врачевателя. «Пес злится на тебя», — поведала Мириада в очередной свой визит. «И побаивается. Что ты ему сказал?» Я подробно передал наш диалог, вплоть до условий, на которых согласился в дальнейшем помогать в войне против ворона. «Вот как!» «Решил обратить себя в богоизреченный камень», «Ты хорошо подумала о последствиях? Вдруг до тебя доберется кто-то из конкурирующих богов или подопечные потребуют чего-то поистине сверхдозволенного?» Все желания моих подопечных – отдохнуть и поесть досыта. Еще они мечтали о завершении войны. Впрочем, о мире грезило все местное население, а я делал все для его достижения. Правда, женщина с культой пожелала особый сорт сыра с медом. Мне пришлось несколько дней трудиться, чтобы добыть его, не вызывая подозрений у местных богов. Да и сил эта борьба отняла немало. Через сият я передал крутильщицам, чтобы те были скромнее в своих желаниях и расходовали их экономно. Однако, невзирая на все тяготы, я не думал сердиться. Женщина разделила лакомство на четверых и угостила товарок. Их блаженные улыбки доставили мне несказанное удовольствие. «Уверен, что обещанием исполнять волю всякого, кто вращает меня, ты не накличешь беды?» «С чего бы?» Отдавая должное уму Мириады, я не упомянул, что Ойсен уже вовсю пользуется положением и выкачивает из меня силы на благо себе и прочим богам Града в До сих пор ущерб был незначительным, однако мои ресурсы не бесконечны. Чем дольше ворон медлил с атакой, тем меньше сил у меня оставалось и тем слабее делались местные покровители.